Глава шестая. На следующий день пришла очередь посетить приемную Алексея. Поэтому сразу после обеда я туда и направилась. Маргарита вообще оказалась не дарит Дмитриевной. Вот она в образ секретарши Босса вписывалась полностью, невзирая на беременность. Стильная блондинка, быстро набирающая текст до на клавиатуре, прямо хищными острыми ногтями смотрелось приёмный очень гармонично. Мне девушка вообще не обрадовалась и скрывать этого даже не пыталась. Скривив красивое лицо в брезгливую мину, она поприветствовала меня коротким: "Садись туда". И указала на отдельный, стоящий в стороне стол. Хотя, может, у нее просто токсикоз, и девушке, к примеру, мой аромат не понравился. Не буду осуждать, уподобляясь местным сплетницам, решила я и уселась туда, куда показали. Записывай, я не буду повторять дважды, буркнула Маргарита и принялась очень бегло перечислять все привычки своего босса. Я, конечно, записывала, но между тем, чем дольше она надиктовывала, тем выше поднимались мои брови. Я не уставала удивляться потоку странной информации. Вот к примеру, зачем мне знать о том, что Алексей Александрович любит ванную определенной температурой и только с кофейной пеной? Что-то я не видела вчера в должностной инструкции пункта, где написано, что секретарь обязан обеспечивать боссу и эти бытовые мелочи. Неужели Людмила Витальевна Меня не зря предостерегала от поспешного выбора. И у Алексея Александровича свои, так сказать, заскоки. А трусы он любит от брюони, строго в мелкую полоску. Продолжала поднимать мои брови на лоб Маргарита. Выходит она и белье шефу покупала. С ума сойти, работенка! А главное по офисным обязанностям ни слова. Это что же у нас получается? Аполлонову младшему не помощницу нужна, а нянька, а может, и того больше. Да нет, не буду делать преждевременных выводов. Но вот живот секретаря зама по закупкам так и притягивал взгляд, намекая на то, что стоит сто раз задуматься прежде чем выбирать Алексея боссом. Но когда он вошел в приемную, вернувшись с деловой встречи, и ослепительно улыбаясь, подлетел ко мне со словами: "Кирочка, очень рад". Ловко ухватил руку, поднес к губам и облабозал. Я вообще еле сдержалась от того, чтобы не вытереть кисть о платье и не спрятать за спину. Бесспорно, Аполеонов великолепный мужчина и отвращение не вызывает, но меня такой напор напугал до дрожи. Поэтому, когда в приемную вошел хмурый Темнов и буркнул: "Лёх, есть дело, идем поговорим", и увел Аполеонова в кабинет, я даже искренне ему обрадовалась. Кстати, когда шеф с кем-то уединяется в кабинете, заходить нельзя, особенно если это женщины. Намек такой, что прозрачнее некуда. А ведь таким респектабельным казался. Эх, совсем я в людях не разбираюсь, похоже. Боссы совещались до самого окончания моей стажировки. Записав напоследок какую именно гигиеническую помаду мне стоит покупать Алексею в мороз, я с радостью вернулась в колл-центр к злобно сверкавшей глазами Маше. Она хотя бы честная и не прикидывается тем, кем не является. Несмотря на то, что больше до окончания смены ничего особенного не произошло, второй рабочий день поверг меня в уныние. И вечером, тяжко вздохнув, Я в очередной раз разослала резюме по фирмам и закинула объявление о поиске работы на специальный сайт. Чуяло мое сердце. В "Полеон Медикал" надолго я не задержусь. Спать укладывалась расстроенная. По обыкновению, набрала Розу, чтобы рассказать о сегодняшних событиях и поделиться выводами. Но поддержка оказалась как обычно. Подруга безапелляционно заявила: "Кира, не тупи. Это происки врагов. Там Тамарго специально тебя троллила. Неужели ты этого не понимаешь?" Я не понимала. Зачем беременной женщине делать такие вещи? Мне казалось, у них перед декретом мозги другим заняты. "Роза, неужели по-твоему в жизни нет простых, честных людей? Кроме тебя?" Нет лисичкина. Вот в кого ты такая? Вроде и фамилия многозначительная, но, видимо, генетика на тебя отдохнула. Звучало обидно, но я не умела злиться на подругу, поэтому даже пытаться не стала. Но хорошо, что у тебя есть я, которая научит, что надо делать. Роза минут пятнадцать распиналась о том, как мне стоит одеваться, кому что говорить и какую идею предложить на корпоратив во время пятничных посиделок. Честно, я не слушала. Я все гоняла и гоняла в голове мысль. Неужели Марго и вправду сговорилась с недоброжелателями за моей спиной и специально сегодня меня пугала? Но ведь это же непрофессионально. Как так можно очернять своего шефа? Не понимаю. Я бы, наверное, долго могла развлекаться анализом произошедшего дня. Но попрощавшись с подругой, выключила свет, укрылась с головой, закрыла глаза и строго-настрого запретила себе грузиться, а заодно предаваться воспоминаниям о темнове. Не хватало еще и завтра проспать, чтобы поскорее отправиться в мир грез, Я помечтала о том, как найду клад выплачу все долги, выиграю суды, на оставшиеся деньги куплю котенка или двух и уплыла в сон. Несбыточные мечты всегда работали безотказно. Третий рабочий день, исключением исправил, вдруг сделавшись хорошим, не стал. Он оказался очередным квестом под названием Выживи в курятнике, Кира, и разберись. Кто друг, а кто враг? Точно дать определение принадлежности к тому или иному лагерю я могла только нескольким новым знакомым. Вот, например, Людмила Витальевна и Дарья Дмитриевна они друзья. Маша и Тивнов эти враги. А остальные сложно сказать. Еще утром я решила проявить осторожность. И не спешить навешивать ярлыки. Поэтому, когда в столовой вновь столкнулась с Неллей, не стала принимать ее радость от встречи за чистую монету, а постаралась выяснить, как проходят их вечеринки. Ну, в этот раз встречаемся у Зои, едем завтра сразу после работы, так что все нужное бери с собой. Щебетала Нелля вполне приветливо. Это она, наверное, имела в виду напитки. И закуски. Куплю мандаринов, шоколадку и сок. А засиживаться не стану. О чем и предупредила. Но я ненадолго, живу не одна. Замужем? С парнем? Приняла стойку рекламщица и сразу из разряда друзья вновь переместилась в неопределенные. Нет, живу у дальней родственницы. Не стоит вдаваться в детали. Она женщина в возрасте и будет волноваться. А, ничего. Немного разочарована, как мне показалось, ответила Нелля. — Рид тоже быстро домой уйдет. Из нее сейчас тусовщица никакая. Да и характер во время беременности у нашей Фифы не сахар. А у Вики ты ее пока не знаешь. Вообще собака дома одна, и она никогда долго с нами не сидит так что будем в любом случае рады. Главное, неси свежие идеи. Хм, а может и нет тут никакого подвоха, а я зря накручиваю. Возможно, и Маргарита ничего плохого не замышляла. Ох, как же сложно-то жить на белом свете. В общем, после этого разговора, когда Дмитриевне на стажировку я шла с квадратной от противоречивых мыслей головой. Очень надеялась, что секретарь Темнова загрузит меня новыми знаниями. Я наконец отвлекусь от своих проблем, потому что звонки клиентов вообще не помогали. Но сегодня у Дари на меня оказались совсем другие планы. "Давай, Давай-ка, Кира, принимай подарки", встретила она меня словами. "Как принимать? Какие?" Я не сразу поняла, что она имеет в виду грешным делом подумав, что это мне кто-то что-то подарил. Но нет. Все оказалось гораздо прозаичнее. Молча открываешь пакет, смотришь подарок, оцениваешь и сортируешь. Спустил он меня с небес на землю, Дарья Дмитриевна. Ценные отнесешь Семену Степановичу в кабинет. Конфеты, сладости, кофе и чай рассортируешь по качеству. Дорогие, оставишь тут, а что попроще в столовую. Совсем бесполезный тип открыток и безделушек, оставишь лежать в приемной на столе для создания антуража. Поняла? Да. Ни минуты не сомневаюсь в своих способностях, ответила я. Справлюсь, куда я денусь? Если что, есть интернет, там и проверю ценность презента. Отлично. А то стол ломится, складывать некуда, а мне как назло нужно доехать до офиса отца Семёна и забрать документы. Курьером босс такие вещи не доверяет. Вот тут стало немного страшно. И, видимо, заметив, что я побледнела, Дарья добавила: "Да не бойся ты так. Звонки принимай, все записывай, подарки тоже. Сотрудников, если явятся с вопросами, шли на завтра. А босса нет. Одна встреча. Ух, ну тогда ничего страшного. Занятие увлекло, настроение поднялось до небес. Ещё бы. Штук десять тающих во рту шоколадных конфет, кому хочешь, его поднимут. Надо признать, что позволяла я себе недорогие вкусняшки, те, что откладывала для столовой. Но при моем стесненном в средствах положении и они оказались невероятно вкусными. От выработавшегося в крови эндорфина я даже принялась напевать себе под нос новогоднюю песенку, разглядывая сувениры. Кстати, тут меня ждала дилемма: а какие из них для темного могут оказаться ценными? Откуда мне знать? Судя по инсте, я могла только предполагать. Что он любит? Дорогие машины, путешествия, красивых девушек, а иногда курит сигары. Но вот сочтет ли он игрушечную модель какой-то красненькой машинки ценной понятия не имела. На третьем прокате этой самой машинки по столу дверь приёмной распахнулась, и в нее вошел огромный усатый мужчина с объемной сумкой в руках. Добрый день. Вежливо поприветствовал он меня. «Семен у себя? Здравствуйте. Его нет. А Дарья, к сожалению, тоже отошла и вернется не скоро. Могу я вам помочь? Мужчина был какой-то уютный, и мгновенно вызывающий доверие. Поэтому подвоха я никак не ожидала. Эх, жаль, что не повидаемся, но да ладно. Вот Он поставил сумку на стол. Это Генрих. Не держите его долго в заперти. Инструкция по уходу внутри. Передайте Семену, что Ломоносов заходил с наступающим. Мужчина покинул приемную так же стремительно, как появился, а я осталась наедине с неведомым Генрихом.